Многие смотрят сейчас на сидеющего мужчину в центре зала. Это профессор университета. Он ученый. Он сейчас на пенсии. Личная жизнь у него в начале не ладилась, детей не было. Десять лет назад он взял себе участок, обустраивать его начал один. Его полюбила молодая девушка, и родилась у них рыжеволосая девочка. Молодая женщина рядом с ним его жена и мать его дочери. Бывший профессор очень любит своего позднего ребенка. И рыжеволосая девочка, его дочь, относится к нему с большим уважением и любовью. Многие присутствующие считают, что профессор должен первым выступить. Но сидеющий профессор медлил со своим выступлением. Было видно, как он теребил руками от волнения какой-то журнал. Наконец профессор встал и начал говорить. Он сказал что-то о строении Вселенной, о кометах, о массе Земли и в конце подытожил. Планета Земля, конечно, движется в пространстве и вращается. Но она неразрывно связана с Солнечной системой и не может самостоятельно, без своей Солнечной системы, передвигаться к удаленным галактикам. Солнце дает жизнь всему живому на Земле. Удаление от Солнца повлечет за собой значительное похолодание на Земле, и, как следствие, омертвление планеты. Все мы можем наблюдать, что происходит даже при относительно небольшом удалении от Солнца. Происходит зима. Профессор неожиданно замолчал. Мальчик-докладчик растерянно то перебирал свои рисунки, то смотрел вопросительно на своих сверстников из группы, с которой готовил выступление. Но, видно для всех, аргумент с зимой и похолоданием был весьма весомым и понятным. Этот аргумент разрушал красивую детскую мечту о совместном полете, И вдруг в наступившей тишине, длившейся уже с полминуты, снова зазвучал голос сидеющего профессора. «Зима. Всегда жизнь замирает, если не хватает Земле солнечной энергии. Всегда. Не нужно никаких научных теоретических изысканий, чтобы увидеть это, убедиться». Но, возможно, такая же, как у Солнца, есть энергия и на самой Земле. Только она еще не проявила себя. Ее еще никто не открыл. Возможно, когда-нибудь вы откроете. Возможно, Земля самодостаточной может быть. Эта энергия проявится в чем-то. Проявится на Земле энергия Солнца, и она будет раскрывать, как солнечная энергия, лепестки цветков. И тогда можно путешествовать на Земле по галактике. «Да, тогда...» Профессор сбился и замолчал. В зале послышался недовольный ропот. И началось. Выступающие взрослые поднимались со своих мест и высказывались, опровергая профессора в части возможности жить без Солнца. Говорили что-то о фотосинтезе, который происходит в растениях, о температуре окружающей среды, о траекториях движения планет, с которых ни одна планета не может сходить. А профессор сидел, все ниже опуская сидеющую голову. Его рыженькая дочь поворачивала головку в сторону каждого выступающего. Иногда она привставала, казалось, хотела собой защитить отца от его оппонентов. Пожилая женщина, похожая на учительницу, взяв слово, стала говорить о том, что нехорошо потакать, льстить детям ради расположения их к себе». «Любая ложь будет выявлена со временем, и как потом мы все будем выглядеть?» «Это не просто ложь, это малодушие», — говорила женщина. Рыжеволосая девочка вцепилась ручками в полу пиджака своего отца. Она стала трясти его, чуть ли не плача, приговаривая срывающимся голосом. «Ты, папа, соврал про энергию. Ты соврал, папочка. Потому что мы дети. Тётя сказала, ты смолодушничал. Это плохо». В зале под открытым небом наступила тишина. Профессор поднял голову, посмотрел своей дочери в глаза, положил руку на ее плечо и негромко произнес «Я поверил, дочка, тому, что сказал». Рыжеволосая малышка сначала замерла, потом она быстро забралась ножками на сиденье и высоким детским голосом выкрикнула в зал «Мой папа не малодушничал, папа поверил». «Поверил!» Девочка обвела взглядом притихших в зале.